1 июля. 1 Чем может быть лотто для больного, это я чувствую на своем собственном злосчастном сердце, а ему хуже приходится, нежели любому страдальцу, изнывающему на одре болезни. Она пробудет несколько дней в городе у одной почтенной женщины, которая, по мнению врачей, безнадежно и в последние минуты хочет видеть подле себя Лотту. На прошлой неделе мы ездили с Лоттой навестить пастора в Ша, местечке, лежащем в стране в горах. Туда час пути, и добрались мы около четырех часов. Лотта взяла с собой младшую сестру. Когда мы вошли во двор пастората, осененный двумя высокими ореховыми деревьями, Славный старик сидел на скамейке у входа и, едва завидев лотту, явно оживился, позабыл свою суковатую палку и поднялся навстречу гости. Она подбежала к нему, усадила его на место, села сама рядом, передала низкий поклон от отца, приласкала противного, чумазого, меньшого сынишку пастора у сладу его старости. «Посмотрел бы ты, как она занимала старика!» как старалась говорить погромче, потому что он тук на ухо, как рассказывала о молодых и крепких людях, умерших невзначай, и о пользе Карлсбада, как одобряла его решение побывать там будущим летом, как уверяла, что он на вид много здоровее, много бодрее, чем в последний раз, когда она видела его, я тем временем успел отрекомендоваться пасторше. Старик совсем повеселел, И так как я не приминул восхититься красотой ореховых деревьев, дающих такую приятную тень, он, хоть и не без труда, принялся рассказывать их историю. «Кем посажено старое, мы толком не знаем», — сказал он. «Кто говорит одним, кто другим священникам, а вон тому молодому дереву, что позади, ровно столько лет, сколько моей жене. В октябре стукнет 50. Отец ее посадил деревце утром, а в тот же день под вечер она родилась. Он был моим предшественником в должности, и до чего ему было любо дерево, даже не выразишь словами, да и мне, конечно, не меньше. Жена моя сидела под ним на бревне и вязала, когда я 27 лет тому назад бедным студентом впервые вошел сюда во двор. Лотта осведомилась о его дочери. Оказалось, она пошла на луг к батракам с господином Шмидтом. Старик же продолжал вспоминать, как полюбил его старый священник, а за ним и дочь, и как он стал сперва его викарием, а потом преемником. Рассказ сблизился к концу, когда из сада появилась пасторская дочка вместе с вышеназванным господином Шмидтом. Она с искренним радушием приветствовала Лотту и, должен признаться, мне она понравилась. С такой живой статной брюнеткой неплохо скоротать время в деревне. Ее поклонник, и роль господина Шмидта сразу же определилась, благовоспитанный, но неразговорчивый человек, все время помалкивал, как Лотта не пыталась вовлечь его в беседу. Особенно было мне неприятно, что, судя по выражению лица, Необщительность его объяснялась скорее упрямством и дурным характером, нежели ограниченностью ума. В дальнейшем это, к сожалению, вполне подтвердилось. Когда Фредерика во время прогулки пошла рядом с Лоттой, а следовательно и со мной, лицо ее воздыхателя и без того смуглое столь явно потемнело, что Лотта как раз вовремя дернула меня за рукав и дала понять, что я чересчур любезен с Фредерикой. А мне всегда до крайности обидно, если люди докучают друг другу, тем более если молодежь в отсвете лет, вместо того, чтобы быть восприимчивой ко всяческим радостям, из-за пустяков портит друг другу недолгие светлые дни и слишком поздно понимает, что растраченного не возместишь. Это мучило меня, и, когда мы в сумерках вернулись на пасторский двор, и, усевшись за стол пить молоко, завели разговор о горестях и радостях жизни, я воспользовался предлогом и произнес горячую речь против дурного расположения духа.